Но как? Я не вижу даже возможности. Ах, ах, какой ужас! И как тривиально она кричала. Говорил он сам себе, вспоминая ее крик и слова «подлец» и «любовница». Может быть, девушки слышали? Ужасно тривиально, ужасно. Степан Аркадьич постоял несколько секунд один, отер глаза,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 а, может быть, и образуется. «Хорошо, словечко образуется», — подумал он. «Это надо рассказать». «Матвей!» — крикнул он. «Так устрой же все там с Марьей в диванной для Анны Аркадьевны», — сказал он явившемуся Матвею. «Слушаюсь». Степан Аркадьич надел шубу и вышел на крыльцо. «Кушать дома не будете?» — сказал провожавший Матвей. — Как придется. — Да, вот, возьми на расходы, — сказал он, подавая десять рублей из бумажника. — Довольно будет? — Довольно ли, недовольно, видно, обойтись надо, — сказал Матвей, захлопывая дверку и отступая на крыльцо. Дарья Александровна, между тем успокоив ребенка и по звуку кареты поняв, что он уехал, вернулась опять в спальню. Это было единственное убежище ее от домашних забот, которые обступали ее, как только она выходила. Уже и теперь, в то короткое время, когда она выходила в детскую, англичанка и Матрена Филимоновна успели сделать ей несколько вопросов, не терпевших отлагательства, и на которые она одна могла ответить. Что надеть детям на гулянье?